Глава восьмая Домой ехал довольный, как слон, и все это время просматривал материалы для культивации, которые есть в продаже. Хотелось найти сборку, подобную той, что я получил в награду от Бастиона, но, увы, ценника, с которым продавал его я, даже близко не было, одни дорогие. По всему выходит, что мне придется обходиться, как и все остальные, розницей. Раньше, еще до пробуждения, я не прокачивал эту тему, так как необходимость в этом отсутствовала. Обычному человеку материалы культивации бесполезны ввиду отсутствия магии в теле. Точнее, не так. Когда нужно поправить здоровье, временно усилить иммунитет или ускорить регенерацию тканей, люди пьют эликсиры культивации начального уровня, как вон тот, что мне подогнал кулаб. Дорогое удовольствие, но эффект хороший. А вот если низкий ранг примет что-то посерьезнее, есть вероятность склеить ласты. И даже зная об этом, многие, отчаявшиеся в желании пробудиться, таким вот образом уходили из жизни. И в сети ведь продолжают ходить слухи, что так реально можно пробудиться, независимо от того, что подтвержденных случаев нет, одни слухи и только. Надо сказать что я тоже думал попробовать, только вот было некоторое опасение потратить деньги зря. Сливать большую часть зарплаты на неподтвержденный шанс пробудиться — довольно глупое решение. Вот для меня подобный опыт и прошел мимо. Дома продолжил просматривать рынок. Цель на сегодня — купить хоть что-то. Деньги есть, а значит, упускать день тренировки не стоит, даже если обойдется немного дороже. Товары культивации для пробужденных яранга делились на несколько категорий. Начальный уровень, средний и предельный. Это касалось всех рангов, и самые популярные материалы были, естественно, начального уровня. Спрос огромный, ведь ими пользуются не только пробужденные, но и обычные люди. И вот по этой причине диапазон цены необходимых мне материалов точно такой же, как и у всего ряда. Причем даже начальные d ранговые недалеко ушли. Материалы еще делятся на подвиды. Например, эликсир, что мне давал эскулап, более дорогой и эффективный, чем корень, добытый с территории под воздействием порождения магии. Есть особые растения, что питаются распространяемой скверной, накапливая в себе полезные для культивации вещества. Из них и делают эликсиры, очищая их от ненужных примесей. Самый дешевый вариант — это трава таких растений. В ней тоже есть необходимые вещества, но там их не так много, как у корешков. Из этой травы делают отвар, помогающий культивировать, только его эффект крайне мал и предназначен лишь для низшего ранга, коим я уже не являюсь. Нужно было сэкономить и купить коренья, и уже из них сделать эликсиры, но это очень длительный и трудоемкий процесс. Поднять магический потенциал в кратчайшие сроки сейчас в приоритете, поэтому только эликсиры. Рынок эликсиров обширен. Многие компании соревнуются друг с другом, представляя свои образцы. Опять же, на выставке наверняка тоже были какие-нибудь прототипы, сделанные новым способом, однако самая популярная, а главная надежная марка принадлежит ассоциации. Само собой, бастионы тоже торгуют ими, и у них своя формула изготовления, только вот они больше внимания уделяют добыче сырья, а производство средств культивации у них даже не на втором месте. Решив все для себя и ознакомившись с пресс курантом я отправился в ассоциацию. Не сказал бы, что мне хотелось бы посещать то место снова. Слишком уж много неприятных воспоминаний осталось после последнего визита, но приобрести необходимое можно только там. Заодно, может быть, подтвержу свой ранг. Впрочем, это не точно. На улицах, как всегда, было людно. Все же разгордня, что приближается к вечеру, и, как это и водится, патрули-стражи стали встречаться чаще. После зачистки канализации многие из них продолжили выполнять свои рутинные задачи. Ходят группами по пятеро, то есть полноценная звезда, и они готовы в любой момент откликнуться на просьбу о помощи. И, к слову, у них прибавилось стажеров. Одного-двух я постоянно видел среди групп, что еще раз подтверждает о приближении очередной экспедиции. Я вроде как даже слышал, что на этот раз она будет транслироваться в прямом эфире благодаря установке вышек связи на протяжении пути. Если я не попаду в число участвующих, то точно посмотрю, как там все будет. Хоть через экран монитора, но глянуть на обстановку в мертвом городе дорогого стоит. Впрочем, я уверен, ценник за просмотр влетит в копеечку. Но с этим многие согласны, и как только откроется подписка, желающих будет тысячи. Из-за размышлений меня оторвала чья-то ругань. А после я услышал выстрел. Пуля пролетела в опасной близости мимо моего лица, только чудом не задев нос. Тело среагировало молниеносно. Высвобождение магии одновременно с отскоком назад и в сторону, скрываясь за столбом. Второй выстрел последовал за первым через несколько секунд и вызвал чей-то крик боли и звук разбитого стекла. Я уже, приготовивший к бою гаубицу, посмотрел на источник беспорядка. Парень держал на прицеле другого парня, который, в свою очередь, закрывал кровоточащее ухо рукой. Оба кричали, ругались друг на друга, и, по всей видимости, чего-то не поделили. Я бы мог подстрелить вооруженного отсюда, но они стояли у магазина, наполненного людьми, и я не был уверен, что там, в помещении, за стеной нет людей. А ведь моя пуля способна прошить межкомнатную стену на вылет, даже будь то несущий. То есть выстрел может быть роковой ошибкой. То же самое распространяется на самого человека. Если я захочу ему прострелить ногу или руку, то есть ранить, пуля вполне способна попасть в пострадавшего. «Мне нельзя совершать ошибку». Я не придумал ничего лучше, кроме как побежать к ним прямо через дорогу с пистолетом наперевес. Боевых техник у меня нет, поэтому решил действовать только своими силами. Нужно обезоружить бунтаря и уже после разбираться в ситуации. Мне повезло, что из-за своей ругани меня услышали только когда я уже был за спиной буянившего. Он отреагировал на звук, буквально подставляя мне руку с пистолетом, в которую я и вцепился свободной рукой, а дуло пистолета уткнул ему в лоб. «Пушку бросил! Немедленно!» — произнес это я очень грубо, пытаясь приказать максимально агрессивно. еще я со всей силы сдавил его кисть, намереваясь ту сломать давлением своих пальцев. Правда, толку от этого не было никакого. Он, по всей видимости, был сильнее меня даже без высвобождения магии. Да, что этот, что другой — оба были обычными людьми, но каким-то образом бунтарь обладал физической силой, сравнимой с начальным уровнем е -ранга. Такое вполне себе норма, но в моем случае не самый лучший расклад. Более того, это больше смахивает на насмешку судьбы, когда мне снова подвернулась возможность исполнить обязанности стража, а противник попадается не слабее, чем я сам, даже под магией. «Ну давай, стреляй! Чего медлишь? Стреляй! Мне уже все равно!» — крикнул он мне в лицо и попытался вырваться из схватки, но этого у него не получилось. Дернул парень сильно, однако его силы не хватило даже на породию результата. Все же я оказался сильнее, а значит, справиться с ним в моих силах. «Перед тобой действующий страж! Прекрати буянить!» Необходимо попробовать достучаться до его голоса разума, пока не произошло непоправимое. «Я сам себе страж! Вали нахрен, недомерок!» Он махнул рукой и чуть было не выбил пистолет из моих рук. То, что он мог выстрелить, его совершенно не волновало. Удар его кулака мне в лицо я отбил, как нечто нелепое словно скорость и сила его удара ниже, чем уровень моей подготовки. Медленно, неумело и предсказуемо. Сразу после этого мое колено врезалось в его живот, а подсечка сбила бунтаря с ног. В итоге он все же выронил пистолет, который я оттолкнул ногой в сторону. Заломать парню руку оказалось как-то слишком просто. Его рука поддавалась без всяких проблем, тогда как сам дебошир кричал и ругался все таки я стал сильнее, раз могу справиться с таким крупным мужчиной». «Отпусти его, урод, или я прострелю тебе харю!» На меня направил пистолет другой парень, тот, кому дебашир отстрелил часть уха. Ствол в его руках был тот, который я оттолкнул несколько секунд назад. «Ты защищаешь того, кто тебе навредил? Ты в своем уме?» Отпускать парня я не спешил. Он рычал, пыхтел и пытался вырваться из моего захвата. «Я непонятно сказал!» А ну отпусти его живо! Пострадавший был в своем уме. Слишком спокойно он себя вел. Зрачки не бегали, руки не дрожали, и стоял парень твердо, то есть в стойке, удобной для стрельбы. Ладно, не делай глупостей. Я отпустил буяна и отошел от него на пару шагов, продолжая наблюдать. Пострадавший опустил оружие и, подскочив к дебажиру, помог тому встать. Все нормально! Я не сержусь! сказал он тепло. Совершенно не так, когда этого мне. Кто тебя просил вмешиваться? прорычал дебашир оттолкнув его. Я не мог смотреть на это. Стражи сплошь садисты и моральные уроды. Последний он произнес, злобно глядя на меня. Смотря на эту сцену, мне было совершенно непонятно, что происходит. Дебашир же чуть было не пристрелил своего М. Друга? Тогда чего тут полез защищать его? Причем не просто вступился а направил оружие на действующего стража, что считается противозаконным. Он буквально на грани изгнания прошелся. хотя и был в замешательстве, все равно просканировал местность, где зафиксировал их лица, модель оружия и урон, которые эти двое нанесли магазину, после чего отправил полученную информацию в полицию и ассоциацию стражей. Так как я использовал свои полномочия, стоило отправить отчет для дальнейшего разбирательства. «А ты неплохо сработал» раздалось у меня за спиной, отчего я машинально попытался ударить говорившего. Он перехватил мой локоть без всяких проблем, а я ощутил, словно мою руку сжали клещами. «Успокойся, мы свои, не помнишь меня?» «Джамп?» — попытался я угадать этого человека. Ту встречу и лицо стража сильно затуманили последующие события, поэтому я был не уверен, что угадал с именем. «В точку!» — обрадовался он, хлопнув меня по плечу. «Я же говорил, что он меня помнит!» сказал парень, смотря куда-то мне за спину. «Удивительно. Может, у паренька идеальная память, и он даже такую незначительную посредственность помнит?» Я обернулся и увидел девушку в весьма соблазнительной броне. причем эта броня была полная, вместе с шлемом, который висел за спиной. Очень дорогая штука. Такую себе могут позволить только стражи высокого ранга. «Впрочем, вижу он от силой я ранг. Тогда понятно, в чем дело. Ты кумир этого недоразумения?» «Она умственно отсталая, да?» – спросил я у Джампа, оглянувшись на него.